«В самом деле, что делать с цепными собаками? Особенно, если их спустили с цепи, и они мчатся на вас. Бежать? А собак не очень-то убежишь. Залезть на дерево, но с него когда-нибудь все равно придется слезть. Отбиваться? Но у них ведь такие острые зубы». Когда граф рявкнул выпустить «Выпустите Диану и Волка», послышался лязг цепи, затем хруст камешка, в котором была посыпана садовая дорожка, И из темноты выбежали две огромные овчарки, из тех, что охраняют стада овец. Они неслись огромными прыжками прямиком к доктору Дулитлу. А ту его, а ту, орал граф Уизлублей. Он уже представлял себе, как собаки набросятся на чужака, как во все стороны полетят клочки его потертого сюртука. Но странный толстяк не побежал, не залез на дерево. Он повернулся к собакам и зарычал на них. И тут же огромных и свирепых собак словно подменили. Они принялись лезать руки чужаку, завиляли хвостами, словно перед ними стоял их давний друг. Мэтью Смак прикрывал рот рукой, чтобы не расхохотаться. Я тоже давился от смеха, глядя на опешившего графа Возвращайтесь «Возвращайте свою конуру!» — пролаял собакам доктор Дулитл, и те послушно засеменили прочь по садовой дорожке. «А теперь», — сказал он по-человечески, Я схожу за своим цилиндром». Он мягко отодвинул в сторону стоящего на пороге графа и вошел в дом. Потрясенный граф потерял дар речи. Он всегда хвастался своими собаками. «Они разорвут любого, кто посмеет проникнуть ко мне во дворец», — гордо говорил он приятелям. И что же, его хваленные псы вдруг превратились в безлобных, дружелюбных щенков. Никто и никогда не оскорблял графа так тяжело, как этот неизвестный толстяк. И граф решил отомстить. Пока доктор Дулитл ходил за цилиндром, он спрятался за колонну. «Вот этого я и боялся», — прошептал рядом со мной Мэтьюс. Он несколько раз сжал и разжал кулаки, и, крадучись, подошел поближе к колонне, за которой прятался коварный граф Уизлобли. Доктор Дулитл вышел из дома с драгоценным, видавшим виды цилиндром в руках. Огляделся, не увидел графа, пожал плечами и пошел прочь. Говорить с графом ему было не о чем, и он хотел только одного — поскорее уйти из этого негостеприимного места. Но как только он ступил ногами на садовую дорожку, из темноты на него навалилась страшная тяжесть, сшибла с ног, придавила к земле. Это граф Уизлабли напал на доктора сзади и в ярости душил его. — Я научу тебя, как врываться ко мне в дом, — хрипло шипел граф. — Ты больше никуда не ворвешься. Он не успел договорить. На него бросился Мэтьюс Мак и повалил на землю. Но граф был силен, намного сильнее Мэтьюза. Он отшвырнул нападавшего, прыжком вскочил на ноги и замахнулся на все еще лежавшего на земле доктора Дулитла, чтобы одним ударом размозжить ему голову. На этот раз он не успел ударить. Помешал ему наследный принц королевства у Малишинга. Бедокур ухватил бесноватого графа за шиворот и поднял его в воздух. Генри Уизлобля рычал и дрыгал ногами, но поделать ничего не мог. Бедокур нашел на ближайшем дереве толстый сук, подвесил на нем заворотник графа и отступил на шаг. Граф весь извивался и кричал. «Отпустите меня, иначе я вас всех упеку за решетку!» Бедокур наклонился, нашел на земле увесистую, похожую на дубинку палку и запел. «Рази, врага, моя дубина!» Это была древняя воинственная песня его народа. «Стой — Стой! — закричал в страхе доктор. — Что ты собираешься делать? Доктор еще спрашивал. И так было совершенно ясно, что темнокожий принц решил расправиться с врагом по обычаям своего народа. Он взмахнул дубинкой. — А ну не смей! Доктор бросился к бедокуру и повис у него на руке. Но «Ну нельзя же просто так убивать человека! — Это почему? — удивился чернокожий принц. — Разве он не оскорбил нас? Разве он не напал на вас? Разве он не хотел убить вас? — Этого за глаза хватит, чтобы я приговорил его к смерти. «Нет, — Нет-нет, — настаивал доктор. — Он помешался и не может отвечать за свои поступки. Кроме того, мы не в Африке. Бедокур послушно снял с дерева графа и бережно опустил его на землю. — Это я-то помешался? — снова заорал граф. — Завтра же вы все будете сидеть за решеткой. — Послушайтесь моего совета, — сказал граф Мэттьюсмаг. И держите язык за зубами, если не хотите вляпаться в неприятную историю. У нас есть три свидетеля, которые собственными глазами видели, как вы подкрались сзади господину доктору и напали на него. Это называется покушение на жизнь и карается десятью годами каторги. Боюсь, что всех ваших денег не хватит, чтобы откупиться». «Вам меня не запугать, бродяги!» — закричал в ответ граф. «У меня найдутся свидетели, которые под присягой покажут, что вы напали на моего сторожа, ворвались в дом и залили весь подвал водой». «А мы не станем отнегиваться», — пожал плечами Мэтьюс. «Да, мы сделали все это, но только для того, чтобы спасти ваш дом от огня. Можете подавать дело в суд, вам его все равно никогда не выиграть». «А еще он назвал меня помешанным», — взвизгнул Генри Уизлабли. Чернокожий принц недоуменно посмотрел на графа, затем на доктора Дулитла, и наклонился к земле за дубинкой. Генри Уизлопли не стал дожидаться расправы и скрылся в доме. Доктор Дулитл подхватил нас подруги и потащил к воротам усадьбы. «Пойдемте домой, друзья», — уговаривал он нас, как малых детей. «Скоро уже утро, нам надо поспать хотя бы пару часов, а с этим графом не стоит связываться, бог с ним». Мы снова вышли за ворота и зашагали по ночной дороге. Все молчали. Я чувствовал усталость. Наверное, всегда сильно устаешь, когда вместо благодарности за труды получаешь брань из-за трещины. Когда мы прошли уже полпути, Мэтьюс сказал. Что-то тут не так. Что не так? — спросил доктор. Дело здесь нечисто, чисто, помяните мое слово. Почему граф принял нас за бродяг? Ведь вас, господин доктор, все знают. Должен же он был хотя бы краем уха слышать о Джонни Дулитле. Почему сторож не хотел впускать нас? Боялся подвоха? Тогда почему он не послал жену проверить, горит дом или нет? Почему слуги не помогали тушить пожар, бестолково суетились и искали хозяина? Кстати, где он прятался все это время? Старый слуга не мог его найти, но сторож нашел и очень быстро. Значит, сторож знал, где его искать. А почему сам хозяин набросился на нас с бранью? Может быть, мы ему чем-то помешали? Не мы ему помешали, а он сам помешался, — сказал бедокур. Пожалуй, так оно и есть. — устало произнес доктор Дулиттл, — иначе все это объяснить невозможно. Наконец мы подошли к калитке нашего сада. Я радовался, что сейчас лягу в теплую постель, но все же на душе у меня было тяжело. Мэтью сумел убедить меня, что во всей этой истории явно что-то неладное.